Народ издали указывал на него, освященного кровавым багрянцем. Над городом клубясь шипели огненные змеи, там пылали древние священные памятники, пылал храм Геркулеса, сооруженный Эвандром, и храм Юпитера Статора, и храм Луны, построенный еще сервием Туллием, и дом Нумы Помпилии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 и о словах, которыми он искусно выразит величие бедствия, дабы возбудить всеобщее изумление и снискать бурные аплодисменты. Эвандр в римской мифологии герой, сын Меркурия. Эвандру приписывали введение в Италии культа Геракла. Нума Помпилий, по преданию второй римский царь, конец восьмого века до нашей эры.